50 оттенков печенек». «Ты понимаешь, это же невыносимо! Надо срочно что-то предпринять!» Взволнованно махала руками Лина, и все сочувственно кивали. Потому что Лина – человек с железной волей, дисциплиной космонавта и выдержкой морского пехотинца, живущая исключительно на салатах с куриной грудкой и смузи из шпината со слезами крокодила. Лина, тренирующаяся в спортзале практически каждый день и бегавшая тысячу марафонов – «Лина в декабре становится бабой Линой в кружевном передничке и запыленных мукой очках, потому что Лина печет печеньки. Нет, не так, потому что в Лину вселяется печеньковый дух Рождества, и она начинает печь печеньки в промышленных количествах, потому что рецепт от прабабушки, а у той было 8 детей, и поэтому размеры замеса были соответственные». Лина говорит, что традиция есть традиция, не надо портить рецепты и ожидания праздника, и после своих фитнес-поскакушек она кочегарит духовку. Проблема здесь только одна – печенье сама Лина не ест, так как не любит сладкое, поэтому щедро угощает всех, особенно любимых коллег, которые не любить сладкое не умеют, объедаясь до сахарной комы, в том числе и я. Здесь надо пояснить, что рецепт от прабабушки был записан в 1930-х годах, когда сахар, масло и прочий холестерин были продуктом тяжелой роскоши, как сумка от Эрме сегодня. Поэтому на праздник такого люкса не жалели, а потому печеньки были с гарантией плюс 5 кило, и от одного их вида вы могли приобрести кариес, сахарный диабет и инсулинорезистентность на одном блюде. Но Лина была неумолима. На свет Божий выходили ровные, как ангельские вдохи, прянички лепкухин ванильные полумесяцы «Ванилья Кипфай», белые анисовые «Шпрингаля», рассыпчатые песочные шоколадные «Хайдезанд», миндальные звездочки зимштана с корицей, Хазинус Макхунен с молотым фундуком и еще триллион разных венцов немецкого кондитерства. Все эти сокровища покрывались глазурью, посыпались сахарной пудрой, смазывались джемом и красиво укладывались в большие жестяные коробки. На следующий день Лина презентовала эти коробки всем соседям и коллегам. Те в ужасе и благоговении открывали подарок и впадали в безудержное пиршество, закрывая коробку на последнем вздохе, когда просто места в желудке не оставалось, и клялись всем самым дорогим, что у них было, что не «Никогда, никогда больше не будут принимать подарки от Лины. Хуже всего было мне, потому что я единственный человек в своем окружении, который любит анис. И поэтому абсолютно все коллеги отдавали мне анисовые печеньки. Отказаться от такого щедрого дара я не могла, потому что они были великолепны. В этом году, однако, Рождество было под угрозой. У Лины сломалась духовка, и ее отчаяние достигло уровня «мир рухнул, и всадники апокалипсиса уже в пути». Я прониклась проблемой, потому что являюсь тем человеком, который зачастую начинает за свадьбу, окончает за упокой. Казалось бы, как нормальные немцы печенье пекут. Купили готовое тесто, раскатали с дитями, испекли, посыпали, фото сделали, в соцсети залили, котейка крошки слезал, и все. Сиди на диване, лакомись пряниками с чаем и радуйся, в окне зиму показывают. Ваша покорная слуга же только начинает замесы в промышленных масштабах. Печенье простое, миндальное с корицей, из лесных орехов, кокосовое. И то же самое в низкоуглеводном варианте и без сахара. Получилось восемь тазиков теста. Берем детей, своих и случайно дома завалявшихся, вооружаем их шапочками и передниками и пускай лепят. Энтузиазма хватает штук на 30. Потом дети сдуваются и под благовидным предлогом руки помыть, линяют с кухни и теряются на просторах дома, как парные носки в стиральной машине. А я-то только начала. В темпе чечетки штампую тесто, раскидываю противни, слово-то какое противное, путаюсь окончательно, где же нормальные печеньки и где низкоуглеводные. «Да и черт с ними, дети, идем украшать!» Без декорации и печеней нет. Вроде бы тут должен торжествовать здравый разум. А нет. На стол подается помадка шоколадная, белая, сахарная глазурь трех цветов, и все то же самое, но без сахара. И цветная посыпка, и цветочки из мастики. Дети уляпываются в шоколаде с ног до головы. В кухне как бомба взорвалась. Даже пола не видно под толстым слоем помадки, теста и моих благих намерений. 730 кривых печенек дожидаются своего часа, а я клянусь больше так не делать». В этом году я решила клятву сдержать. Да и из всей подготовки к Рождеству я успеваю разве что елку поставить. И то не факт. Вот и предложила Лине испечь нужное у меня дома. Кухня большая, духовка рабочая. Спойлер, лучше бы я спалила духовку, елку и свой длинный язык, потому что Лина немного постеснялась, но зов предков требовал печь печенье, а не стесняться. Поэтому на следующий день она стояла у меня на пороге с двумя огромными пакетами. Духовка была торжественно включена, и начался процесс. Лина неодобрительно заглянула внутрь и вежливо спросила меня, когда я делала генеральную чистку печи. Мне было стыдно признаться, но в последний раз я ее делала никогда, потому что в моей вселенной духовку нужно иногда протирать тряпочкой и убирать крошки от пиццы. Однако я решила блефовать и сказала, что, наверное, летом... Лина поджала губы, сказав, что время у нас есть сделать все как следует, и легким движением руки оторвала дверцу, Ну как оторвала? Нажала там что-то, и дверца от духовки сама отошла. Дочь восторженно заорала, что такого трюка ей никто никогда не показывал, и тетя Лина настоящий халк. Лина спросила, где у меня очиститель для духовки. Мне было стыдно признаться, что такого у меня нет, поэтому я соврала, что где-то тут, и вытащила на свет божий старый дихлофос. «Ничего страшного», — сказала Лина. «Я с собой принесла». Мне стало немного не по себе. Ну, правда, как часто вы ходите в гости с универсальным очистителем от нагара и копоти. Хотя, с другой стороны, прекрасный повод помыть духовку. Перед тем, как на Рождество, я опять почти спалю гуся. Поэтому я настроилась на лучшее. Вместе с очистителем Лина достала маску на лицо, толстые резиновые перчатки и шапочку. Мне стало еще больше не по себе, потому что после этого вполне могли последовать сапоги осенизатора и аппарат, которым стерилизуют комнаты от бубонной чумы, холеры и прочих зараз. Но Лина уже откручивала у духовки запчасти, щедро заливала их пеной очистителя, терла, скребла и чистила. Через час духовка была чище, чем при покупке, и Лина стала раскладывать на столе муку, сахар, орехи и все то, чем богата немецкая выпечка зимой. Внезапно она остановилась, и глаза ее сузились, как у львицы на охоте. «Мне снова стало немного не по себе, потому что ситуация какая-то странная, а после духовки тем более...» Лина долго всматривалась в стену, а потом спросила меня, когда в последний раз я обеспыливала стену и мыла фартук на кухне. Я открыла рот и мелко заморгала. Наверное, так чувствуют и ведут себя косули, загнанные львицами в западню, растерянно забывая путь к спасению, потому что смогла только издать глухое «э-э-э». фарту кухни в этом сезоне я как-то протирала, но обеспылить стены? Зачем? Как? Причем тут выпечка печенья?» «Но моя прекрасная коллега объяснила что-то про гигиену воздуха и про то, что пыль витает в нем и может попасть в печенье, а пыль — это не что иное, как экскременты пылевых клещей. Неужели я хочу есть печенье с фекалиями клещей?» Вопрос был риторическим, но поверг меня в ужас особенно тот факт, что в глазах Лины мы были уже давно не только грязнулями, но и копрофилами. «Не так, ой, не так», — представляла я себе эту рождественскую историю. Впрочем, Лина уже опять достала перчатки и другое моющее средство от жира на кухне. «Удаляет самую застарелую грязь», — обещал производитель. «А мне было немного обидно за нашу не самую новую, но вполне приятную кухоньку. Сами вы застарелая грязь!» Что было дальше, вы уже можете себе представить. Лина обошла с одной тряпочкой все стены, вымыла фартук другой тряпочкой с тем самым средством от вековой грязи, потом решила помыть полы и долго цокала на мою хлипкую швабру. К моему удивлению, своей швабры она не принесла, но долго рассказывала, какой у нее суперпылесос. Он и пылесосит, и моет, и дезинфицирует. Я хотела спросить, точно ли он не умеет печь печенье, но решила не испытывать судьбу. За это время дети смекнули, что обычного веселья с тестом, поедания глазури и обмазывания друг друга шоколадом не будет, поэтому сидели в комнате тихо. Даже собака Джинни, обычно вертящаяся под ногами, тихо лежала у дивана, опасаясь, что ей сейчас обеспылят брюхо и вымоют даже самую застарелую грязь. Уже давно наступил вечер, муж пришел домой и осторожно спросил, «Не убили ли мы случайно кого-то? Итак, маскируем следы преступления». Мне было не смешно. Лина наконец-то пекла печенье, вытирая столешницу после каждого кусочка теста. Мы заказали доставку пиццы, потому что было страшно даже пожарить яйца там, где она навела порядок, потому что не исключено, что яйца тоже надо было бы сначала обеспылить, потом помыть, а затем разобрать плиту и вычистить ее изнутри. Ели мы тихо и осторожно, всасывая в себя все крошки на лету, дабы не насвинячить на чистый стол и пол. По степени дезинфекции они были примерно одинаковы. Аккуратно сложили грязные коробки в мусор и вытекли бесшумно из кухни. На всякий случай дети ушли спать пораньше. Я поняла, что толку от меня тоже немного и скрылась за книгой. Муж ушел выгуливать пса. К 11 вечера Лина удовлетворенно вышла из кухни, за ней вился тонкий аромат миндаля и моющего средства, а за спиной стояла огромная миска с нежнейшими ванильными коржиками. Кухня сияла, как в рекламе до местаса Мне кажется, она даже стала на несколько тонов светлее и просторнее. Может, там действительно было по пять сантиметров застарелой грязи? «Я немного намусорила, сейчас уберу», — засуетилась она, но муж, стоявший у заснеженного куста на улице, отчаянно посылал мне сообщение о том, что он замерз и очень хочет просто посидеть на кухне и попить чай, поэтому я заверила ее, что мы все уберем сами, ведь уже поздно, а завтра на работу. «Ой, точно!» — растерялась она. «Вот вам тогда коржики за причиненные неудобства». «От коржиков мы не отказались. Думаю, не пригласить Лилину печь печенье в другой комнате. Там есть что обеспылить».